Ослепительный океан света затопил небо до горизонта. Доля секунды отделяла внезапную вспышку от грохота взрывов. Снаряды рвались все ближе, земля вокруг него вздыбилась. Лучи прожекторов обшаривали пустырь, нащупывая очаги людского сопротивления. В следующее мгновение все, что еще дышит, движется, борется, будет уничтожено машинами. Притаившийся в развалинах, Риз буквально вжался в землю. Тошнотворный запах горящего человеческого мяса наполнил воздух. Он подавил нестерпимое, самоубийственное желание бежать, глубже взрываясь в зловонное месиво. — Страх! Это смерть! — говорил себе Риз. — Не поддашься панике! Будешь жить! Видеосвязь с командным пунктом прервалась. Хорошо еще остались наушники и микрофон. Радио доносило до него лихорадочную многоголосицу боя. Отрывистые команды, грохот стрельбы, крики раненых и отчаянные просьбы. Прислать снарядов, прикрыть огнем, вывести раненых. Он обернулся. Из двенадцати бойцов его расчета в живых остался один, капрал Ферро. Худая, изможденная девушка-сапер. Ей недавно исполнилось 15 лет, она не отходила ни на шаг от командира расчета, словно в нем была вся ее надежда на спасение. На темном фоне ночного неба скользнула хищная тень, башня ОУ. Лучи прожекторов тщательно прочесывали руины домов. Рис сверился со счетчиком импульсов. В его боевом излучателе, Вестингаус М25, оставался еще один плазменный заряд. Он принял решение стрелять, хотя бы выбить видеокамеры этой сволочи. Рис навел свой автомат на глаза чудовища и оптические устройства с инфракрасным излучением. Прицелился и выпустил разряд плазмы высокой энергии. Сверхчувствительная оптика у рассыпалась цветным веером осколков. Рис и Ферру успели выскочить из-под развалин. За секунду до того, как ответный залп обратил в пыль их укрытие, Рис вывел из строя одну видеокамеру. — Ничего, я все равно добью тебя, — прошептал он. Рис отступал короткими, стремительными перебежками. Бой настиг его внезапно, он уже и не помнил, как все это началось. События мелькали в бешеном темпе кинопленки, пущенные на огромной скорости. Он едва не споткнулся о мёртвое тело. Мальчик лет 10, не больше, сжимал старенький М16. На груди ребёнка дымилось круглое отверстие, застывшие глаза смотрели в небо. Клад бесчистел, кто в форме, кто просто в лохмотьях: женщины, старики, дети. Сокрушительный огневой вал Прокатился от Рексфорда до Шерборна, выжигая все на своем пути. Израненная земля содрогалась от взрывов. Рис камнем свалился в блиндаж. Тесная нора забита, обезумевшими от ужаса людьми. Руки судорожно сжимают оружие. Кто-то всхлипывает или стонет. Есть и дети. Вот она, армия, которая противостоит ожившему кошмару. Но какого дьявола они тут засели? Территория должна быть полностью очищена от людей, чтобы обеспечить взрывникам полную свободу. Рис еще не рассчитался с ОУ. — Где ваш командир? — крикнул он. Ответ был написан на лицах. Остался наверху. Погиб в огне или под колесами танка. — Уходите отсюда! Быстрее! Никто не пошевелился. Страх... Подавил в них волю к сопротивлению. Он подталкивал их, заставляя подниматься, а сам продолжал кричать «Но уже бегите!» «Часть перегруппировывается в двенадцатом бункере!» Люди покорно кивали. Смысл его слов, очевидно, не доходил до них, но они выпрыгивали из укрытия и куда-то бежали. Ночь проглотила удалявшиеся фигуры. У Риза не было уверенности что они доберутся до указанного им пункта. Высунувшись из блиндажа, он осмотрел местность. Куда подевалась чертова машина? В следующую секунду блиндаж накрыло взрывом. Незамеченный Ризом Гоу произвел гигантский прицельный выброс плазмы. В воздух взлетели камни, доски, обрывки брезента. Риза швырнула взрывной волной на бетонное перекрытие. И он потерял сознание. Очнулся в глубокой воронке. Он лежал на спине. Голова раскалывалась от нестерпимой боли. В бессильной ярости он заскрепел зубами. Над ним склонилась Ферро. Она что-то кричала, указывая на его каску. Он ничего не слышал. В ушах стоял одуряющий звон. Он приподнялся, сорвал каску. «Вот оно что, пробито!» — отшвырнул ее, пристроил на голове наушники. «Что же ты застрял там, точно кусок дерьма! Давай, вали сюда!» — мысленно подзывал он вражеский танк. Они с Ферро отползли под защиту железобетонной глыбы, торчавшей из-под земли там, где когда-то стоял дом. Танк продолжал преследование. гора Обломков осветилась мертвенными вспышками прожекторов, затем показалась сама стальная махина. Орудия на башнях равномерно вращались, поливая шквалом смертоносного огня все в радиусе нескольких миль. Рис потянул ранец, висевший у фера за спиной, достал две цилиндрические противотанковые мины, одну для себя, другую для девушки. Оу, подползал все ближе. Он был уже так близко, что если бы не грохот, не смолкавший ни на минуту, они услышали бы, как скрижещут орудия, поворачиваясь вокруг своей оси. Рис сделал глубокий вдох. «Спокойно!» Пальцы автоматически ощупали корпус мины. Рубеж дальности отменен. Снять минус предохранителя. Танк находился в нескольких ярдах от них. Гул двигателей перешел в оглушительное завывание. Рис видел перед собой только гусеницы танка. Все остальное перестало для него существовать. Подохни, гад! Он метнулся из тени на освещенное пространство и подложил снаряд на пути наступавшего чудовища. изрыгающий огонь глыба пронеслась над миной, не задев ее. Пролетев разрушенное дотла строение, которых еще скрывались, и вопреки логике продолжали сопротивляться люди. Машина замедлила ход и начала неуклюже разворачиваться. Отскочив за груду камней, рис с краем глаза увидел, что Ферро подскользнулась и едва не упала, но мину из рук не выпустила. Взрывное устройство было запущено, таймер отщелкивал секунды. «Бросай, немедленно!» Во всю глотку заорал рис. Остов здания заслонял от нее бронемашину, которая маневрировала, избирая наиболее удачный угол поражения. Теперь для того, чтобы снаряд Ферро достиг цели, ей придется выбежать из укрытия и бросить мину под массированным огнем ОУ. Все завалило! Ферро взглянула на своего командира. Она и сама поняла, что упустила время. Девушка взобралась на бетонную плиту, которая защищала их, и, выпрямившись во весь рост, метнула снаряд, целясь в ходовую часть. Пригнуться она не успела. Пламя, вылетевшее из танка, огненным лезвием полоснуло ее по груди. Даже не вскрикнув, она упала. Ее тело превратилось в сгуст окалого тумана. Кроваво-красные кристаллы попали на рубашку Риза. Обрызгали его лицо и руки. Он не притронулся к тому, что осталось от феру Его мысли вернуться к ней позже. Мина, подложенная Ризом, взорвалась первой, поразив более уязвимую кормовую часть машины. Обломки гусениц с мощным ударом вогнала в корпус. Одна из вращающихся башен была пробита, и тонны боеприпасов, находившихся в ней, полыхнули гигантским костром. Новый взрыв сотряс баки с горючим, и пятнадцатиметровой высоты бронированный исполин, самое совершенное орудие убийства, содрогнулся охваченный пылающей лавой. Мина, которую бросила ферро взорвалась, недолетев до цели, но и ее вспышка мощным штрихом довершила зрелище адского карнавала. «О-у!» сотрясаясь распадался на части и его последние конвульсии вызвали огненный вал затопивший небо от края до края словно над мертвой выжженной землей вдруг родилась верхновая звезда рисиз как зачарованный смотрел на бушующее море очистительного пламени теперь добраться до сборного пункта в доу -Гене. он начал задыхаться от дыма которым был пропитан воздух, горело все — металл, арматура, люди. Среди развалин застрял БТР, и в нем двое контуженных, чудом уцелевших людей. Он сел за штурвал и разогнал машину. Над ними делал виражи летающие ОУ. Но через некоторое время цель ускользнула от истребителя, затерявшись в дыму и грохоте взрывов. рис гнал БТР мимо протянувшихся на десятки километров черных пепелищ. Когда-то здесь были улицы. Летающий ОУ выследил их и перешел в пике под углом в 40 градусов. Турбины взревели на пределе нагрузки, прожекторы засекли движущийся БТР, и боевой самолет дал прицельный плазменный залп. Бронемашину смяло точно пустую жестянку а следующей очередью рассекло пополам и подбросило в воздух. Обломком искореженного борта Риза пригвоздила к сиденью. Кровь заливала ему глаза. Он успел увидеть, что у бойца, привалившегося к нему, снесло верхнюю часть туловища. Тугой комок застрял в горле Риза, и он весь содрогнулся. Попробовал пошевелиться. Обжигающая боль пронзила левое плечо. Языки пламени лизали покоробившуюся обшивку, подступая все ближе к бессильно распростёртому человеку. Он рванулся, напрягая последние силы, но не мог сдвинуться с места. Отвратительный запах горелого расползался вокруг. Это горели его волосы. Он сжался от донесшегося издалека душераздирающего, нечеловеческого крика. Что-то знакомое послышалось ему в голосе того, кто так страшно кричал. Это был он сам. Риз открыл глаза. Он не помнил, как схватил винтовку, лежавшую на сиденье, когда слал патрон в патронник. Он задыхался, по телу градом катился пот. В мозгу, еще не освободившимся от тягостных видений, всплывал настойчивый вопрос «Где я?». Этот вопрос он привык задавать себе, просыпаясь. Взгляд его метнулся по мягкой обшивке машины, удивленно помедлил на плитках шоколада и номере Космополитена. Он в незнакомом городе. Задание! Он посмотрел на циферблат электронных часов. Спал он всего три минуты. Рис медленно приходил в себя. Сон, заставивший его прожить три минуты в колоссальном напряжении душевных и физических сил, бледнел, забывался. Безобидный тягач все так же перепахивал строительную площадку, на которой не было ничего, кроме зеленеющей травы. Еще не было растерзанные тела, пожарища, машины, несущие смерть, пока существуют лишь в его сознании. Он отогнал воспоминания. Семейный ресторан «Биг Джефф», пять пятьдесят восемь вечера. Чак Брин засёк Сару в коридоре. Она как раз собиралась, уходя опустить в автомат свой контрольный талон. — Ты куда собралась, Конор? — остановил её громовой голос из динамика. — Перерыв у тебя был всего час назад. Сара совсем выбилась из сил. Она не замечала, что плечи у нее устало поникли. Юбка помялась, а блузка забрызгана соусом. За день она так набегалась, что ноги казались чужими. Злобно посмотрев на экран видеокамеры, она ответила. — Ты как всегда прав, Чак. — Как называется такое поведение? — Я ухожу. — У тебя рабочий день до семи. — Именно, кроме пятницы. Когда меня на час раньше сменяет Денис?» Сара окончательно потеряла терпение. Он понял это, невзирая на микрофон далеко не идеального качества. «Ладно, ладно, Конор, не лезь в бутылку. Где твоя сменщица? Пока ее нет, ты должна быть на месте». В коридоре показалась Денис. Крепкая, полногрудая блондинка. Она давно перешагнула за тридцать и нисколько не комплексовала по этому поводу. И по всяким другим тоже. Денис повернулась к экрану и проворковала с неподражаемой материнской заботой. — Чак, дорогой, что ты нервничаешь? Опять запоры замучили. Сара прыснула и выскочила из коридора, откуда только силы взялись. — Здорово, когда у тебя есть такая подруга. Денис всегда знает, как поступить, пока она мямлит и пререкается со своим внутренним голосом. К ней подлетела взволнованная Нэнси и вцепилась в ее руку так, словно Сара только что была на волосок от смерти, и ей, Нэнси, принадлежит честь ее спасения. — Пойдем скорее, там о тебе говорят! — тараторила она, одновременно докуривая сигарету и дожевывая порцию жвачки. Нэнси потащила ничего не понимающую Сару в комнату отдыха, где у экрана маленького черно-белого телевизора уже сидела Клаудия и, положив на низкий столик отекшие ноги, слушала программу новостей. «Ты только послушай, Сара, как странно!» Неподдельный ужас, мелькнувший в глазах Клаудии, согнал с лица Сары недоверчивую улыбку. Она прислушалась. Невероятно строгая дикторша в отлично сшитом деловом костюме как будто и впрямь говорила о ней еще раз о событиях дня сара конор 35 лет домохозяйка мать двоих детей сегодня зверски убита в своей квартире представитель полиции прибывший на место происшествия не высказал никаких предположений относительно мотива убийства дииктор перевернула страницу и подождала пока на экране монитора перед ней появится текст подсказка она продолжала говорить, Что-то о предстоящей забастовке водителей грузового транспорта. Но Сара уже не слушала. Бедная, бедная женщина. Ее звали так же, как меня. Боже мой, все мои неприятности не стоят выеденного яйца по сравнению с этой трагедией. Как подумаешь, что маньяк-убийца бродит по городу. И жизнь человеческая. Для него ничто. Надо же, Сара Коннор. Ну вот, дорогая можно считать, что тебя уже нет». Нэнси хлопнула ее по плечу и рассмеялась, так будто лучшие шутки не слышала за весь день.